Глава 27. Единственный шанс. Я сидел на капоте машины, когда Клавдия вышла из лечебницы. На ней снова было красивое платье, пусть и не такое нарядное, как в день церемонии, а на лице немного косметики, подчеркнувшей привлекательность. «Прекрасно выглядишь», – от души похвалил я, когда Клавдия подошла открыл перед ней дверь. «Всё-таки обнажённая девушка с тобой в постели и нарядно одетая девушка с тобой в машине – это совершенно разные девушки. Пожалуй, мы с Клавдией начали немного не с того, но теперь наверстывали. Вот бы ещё понять, куда мы едем, во что меня втягивает родная сестра и подойдёт ли для этих целей мой сомнительный костюм». Впрочем, будь я одет неподобающе, Клавдия бы, наверное, сказала. «Ехать ещё далеко», – осведомился я, поворачивая на перекрёстке. «Пара кварталов. Это на окраине чёрного города. Совершенно новый театр». «Театр?» – не сдержался я. «Ну да. А ты разве не знал?» «Конечно, знал», – буркнул я. «Но всё же...» «Театр в чёрном городе?» «Ну да. Ровным счётом такая же бессмыслица, как бесплатная лечебница. Согласна». «Извини, не хотел обидеть», – пробормотал я. «Всё в порядке. Я понимаю». Я остановил машину возле двухэтажного каменного здания с вывеской «Театр». Слово было выложено белой мозаикой. Рядом стояла круглая тумба для афиш. Конкретно сейчас на ней красовалась лишь одна афиша с крупной надписью «Король Лир». Народ тянулся. Тот же самый народ, что я видел утром на заводе Лавра. Усталые и грустные люди, которым хотелось хоть как-то развеяться и для разнообразия не в пивной. Мужчины и женщины, одетые сообразно своим представлениям о посещении театра. Мы пристроились в хвост очереди. Внутри здания, после тамбура, обнаружилось застеклённое окошко кассы. Чуть дальше стоял контролёр и проверял билеты. Касса была закрыта. Видимо, билеты предполагалось брать заранее. Я до последнего думал, что здесь что-то нечисто. «Ну к чему, Надя, звать меня на спектакль? Да ещё в такое, прямо скажем, непрезентабельное место». «Может, тут что-то другое? Покажу визитку, меня проводят куда-то, где происходит что-то, не знаю. Важное. Скорее всего, так и будет. Вот только зачем я в таком случае взял с собой Клавдию? Ладно, будем действовать по обстоятельствам. Когда я показал контролёру Надину карточку, его бесстрастная физиономия и впрямь будто осветилась». «Господин Борятинский!» – полушепотом сказал пожилой мужчина и поклонился. «Прошусь, за мной!» Как только мы с Клавдией прошли, он повесил веревочку, закрывающую вход, не слушая тихого ропота толпы. Мы пошли следом за контролером, поднялись по лестнице. «Вам сюда!» – сказал контролер и распахнул перед нами высокие двери. Что ж, я оказался прав на 50% и настолько же ошибался. Меня действительно провели в какое-то особое место, но оно оказалось всего лишь ложей в зрительном зале. Мы сидели тут вдвоём с Клавдией, наблюдая, как заполняется портер. «Кажется, премьера пройдёт при аншлаге», – заметила Клавдия. «Премьера?» – переспросил я. На афише был указан год выхода пьесы, 1606 «Мне кажется, пьеса не новая». «Шутишь?» – улыбнулась Клавдия. «Не новая, конечно. Но эта постановка идёт впервые». И она поднесла к глазам изящный белый с позолотой бинокль. Один из двух, что вручил нам контролёр вместе с программками, отпечатанными на дешёвой бумаге. «Кроме того...» Это первая постановка совершенно нового театра. Я ждал, барабаня пальцами по подлокотнику кресла. По-прежнему ровным счетом ничего не понимал и ждал подвоха. И вот погас свет. Занавес поднялся. На освещенную сцену вышли какие-то люди, разодетые в пух и прах даже по меркам этого мира. Мужчины, девушки. Мужчины заговорили. Но я моментально утратил нить разговора. Реплики показались слишком вычурными. Стало скучно. Что вообще может быть интересного в том, чтобы смотреть на то, как взрослые люди притворяются другими людьми? Зачем? Ради чего? Я уж было начал прикидывать, не подремать ли в темноте, пока Клавдия наслаждается высоким искусством, как вдруг меня словно дёрнуло. Со сцены заговорила одна из девушек. «Отец, сестра и я одной породы, и нам одна цена. Ее ответ содержит все, что я б сама сказала, стою той небольшой разницей, что я не знаю радостей других, помимо моей большой любви к вам, государь». И голос, и интонации показались мне невероятно знакомыми. Нет, не просто показались. Они, черт побери, были мне знакомы. С таким же точно жаром, говорила, напирая на меня грудью. «Полли!» – <свистит> прошептал я. <«Тс> <свистит> шикнула на меня Клавдия. Я навел на сцену свой бинокль. Девушка, произносившая монолог, лицом нисколько не напоминала Аполлинарию Андреевну. Однако бюст выглядел как старый знакомый. Такие выдающиеся формы ни с каким другим не спутаешь. Ох, как бедна я. Нет, я не бедна. Любовью я богаче, чем словами. Я вздрогнул вновь. Резко повернулся и в окулярах бинокля увидел другую девушку, которая произносила свои реплики, не обращаясь к другим, а будто призывая в свидетели высшие силы. Она простирала руки к нашей ложе. В её лице тоже не было ровным счётом ничего знакомого. Но вот голос. Этот голос я тоже не мог спутать ни с каким другим. И принадлежал он той, которая легко могла на пару часов изменить лицо как себе, так и подруге. «Ах ты мелкое бестие!» Сказал я, откинувшись на спинку кресла. И улыбнулся. Несмотря на укоризненное шиканье Клавдии. Тайна, которую скрывала Надя, объяснялась очень просто. И, слава богу, не имела никакого отношения к тёмной стороне жизни. Мне не придётся никого ни бить, ни убивать. В кои-то веки могу спокойно провести вечер, сидя в удобном кресле и глядя на сцену. Слава богу! И что-то вдруг изменилось... Я достал из-под рубашки жемчужину, вгляделся в неё в тусклом свете, доносящемся от сцены. Что-то там происходило внутри, какое-то движение. Я с изумлением понял, что черноты стало меньше. Надю Карделию, одну из трёх дочерей того самого короля Лира, я отыскал за кулисами во время антракта. Она и сама искала меня. А когда нашла, запрыгала на месте от восторга. «Ну как? Ну как?» «Великолепно», – сказал я и поцеловал её в щёку. Вернее, в толстый слой грима на щеке. Тут же вытер губы ладонью. «Я так рада, так рада!» Надя закружилась на месте, не в силах сдержать эмоции. «Это был лучший день в моей жизни!» «Ты ведь понимаешь, что будет?» когда об этом кто-нибудь прознает», вздохнул я. «Я принимаю все необходимые меры предосторожности, не волнуйся». «Угу». Я помахал у неё перед носом визитной карточкой. «Почти все». «Но ты ведь никому не расскажешь», нахмурилась Надя. Было что-то дикое в том, чтобы разговаривать с сестрой, глядя в чужое лицо. «А я тебя когда-нибудь подводил», Она задумалась. Примерно 100 миллионов раз? Кто был другой? Старый Костя отмахнулся я. Наслаждайся театральной жизнью. Я нем как могила, не беспокойся. А если тебе что-то понадобится, ты знаешь, к кому обратиться. Только вот захаживать буду нечасто, а то это будет выглядеть подозрительно. Надя дисциплинированно кивала. Из десяти моих слов девять явно пролетали мимо ушей. Девушка была в эйфории. — Ладно, — улыбнулся я. — Полли, привет. На обратном пути Клавдия спросила. — Что собираешься делать теперь? — Я пожал плечами. — Готовится к экзаменам в Императорскую Академию. Ну и так, есть еще пара дел. «Я имела в виду сейчас?» Клавдия покраснела. «Сегодня вечером?» «Планов не было», признался я. Клавдия положила ладонь мне на руку. Я улыбнулся и повернул к лечебнице. «Извини, Костя, но то, что ты предлагаешь, совершеннейшее безумие!» «На том стоим», развел руками я. «Костя!» «Мне не до шуток», – дед побагровел. «Белый маг выбрал в качестве основного экзамена военное дело. Это… Да это просто немыслимо!» «Догадываюсь. Для поступления в Императорскую Академию я должен был сдать три обязательных предмета – математику, словесность, управление магией и один предмет по выбору, он же основной» при подсчёте баллов этот предмет являлся решающим. Абитуриент, хорошо сдавший основной предмет, имел все шансы на поступление, даже при минимальных баллах по обязательным. Я, подумав, рассудил, что это разумный подход. Если у человека хватило усидчивости и способностей на то, чтобы блестяще овладеть каким-то одним предметом, прочие он подтянет до необходимого уровня «Без особых проблем. Это всего лишь вопрос времени. Изучив предлагаемый список предметов по выбору, я остановился на военном деле». Дед, услышав об этом, пришёл в ужас. «Даже если мы оставляем в стороне моральную сторону вопроса», – простонал он. «Ты понимаешь, кто будет присутствовать в экзаменационной комиссии?» «Чёрные маги?» «Именно. И только они. Война – территория чёрных. Это их житница испокон веков. За всю историю академии ни один белый маг не пытался создать военное дело». «Всё когда-нибудь бывает в первый раз?» «Ох, боже!» – вздохнул дед. «Костя, прошу тебя, одумайся!» «Нина говорит, что ты делаешь неплохие успехи в языкознании!» «Исключительно благодаря Нине и её педагогическим способностям», покачал головой я. «Которые, как тебе хорошо известно, усилены магией. То, что происходило со мной в последние дни, более всего напоминало загрузку базы данных в старинный компьютер. Всё своё время я теперь проводил за уроками». Тренировки пришлось сократить до сорока минут в день, уделять им больше времени не успевал. Я листал учебники, решал задачи и выполнял упражнения, а за два часа до обеда приходила Нина и погружала меня в подобие гипнотического сна. Через два часа я поднимался обогащенным новыми знаниями – математика, словесность и языки. Нина, помимо прочего, грузила в мой мозг английский и французский. Перед тем, как начать занятие, она несколько раз повторила, что подобный метод, с её точки зрения, абсолютное варварство. Знание необходимо усваивать без всякой магии. То, что она собирается сделать, серьёзное насилие над моим юным неокрепшим мозгом. И если у меня есть хоть тень сомнения, Я заверил Нину, что мозг у меня крепкий. Я не просыпаюсь от ночных кошмаров и не собираюсь пускать слюни изо рта. а побочном эффекте занятий, который прочувствовал в первый же день сильнейшей головной боли. Разумеется, умолчал. Доводилось терпеть и не такую боль. А другого способа набрать по обязательным предметам хотя бы минимальный проходной балл не существовало. Мои конкуренты на предстоящих экзаменах – молодые представители самого цвета российского аристократического общества. Их начинали готовить к поступлению в высшие учебные заведения едва ли не с горшка. Друзья и подруги, приходившие к Наде, свободно говорили на нескольких языках. Цитировали древних философов и поэтов-современников, исторические труды и научные статьи были прекрасно осведомлены о результатах последних торгов на международной бирже и нюансах внутренней политики Российской империи. С этими детьми с самого рождения занимались лучшие педагоги. На их образование не жалели ни времени, ни средств. Я же в последний раз сидел за партой в пятом классе. Если бы у меня было в запасе хотя бы полгода. Но всё, на что приходилось рассчитывать – Один месяц и четыре дня. «То, что вкладывает мне в голову Нина, это именно вложенные знания», – сказал я. «Они не мои. Под ними нет никакой базы. И все, на что я могу рассчитывать, это худо-бедно наскрести проходной бал по каждому из предметов. Ну какое к чертям языкознание может быть у человека, который до сих пор владел лишь двумя языками?» «Родным и нецензурным родным. Если на экзамене мне зададут вопрос из тех, что Нина не предусмотрела и не впихнула мне в голову, я провалюсь с треском». «Но Нина считает...» «Нина слишком оптимистична, как и ты». «То, что ты предлагаешь, немыслимо», снова завёл старую шарманку дед. «У тебя ещё целых три недели». «Сделай основной упор на языкознание. И я уверен, что...» «Я не уверен». Я встал с кресла, опёрся руками о стол. Навис над дедом, сидящим с противоположной стороны. «Дед, я поступлю так, как сочту нужным. Я отдаю себе отчёт в том, что это риск. Я прекрасно понимаю, что в составе приёмной комиссии не будет ни одного белого мага. «Но пойми и ты, военное дело – это единственный предмет, с которым я действительно хорошо знаком. Причём, не поверишь, не только теоретически. Тут я, по крайней мере, буду биться на своём поле, а не в призрачных мирах, которые запихивает мне в голову Нина. Да, это риск, согласен. Но это – наш единственный шанс победить. Всё, прости». «Мне необходимо вернуться к занятиям». Я вышел из кабинета деда и направился к себе. Бросил взгляд за окно на освещенную ласковым августовским солнцем аллею. «Нет, от того, что буду нежиться на солнышке, дожидающаяся меня гора учебников меньше не станет, а до экзаменов осталось всего три недели». Конец. Василий Криптонов, Мила Бачурова. Князь Борятинский. Книга 1. Ближний круг. Читал Игорь Демидов.